Глава 24. «В солнечный мир. Домой идти не хотелось. Стоило представить пустую квартиру без Матвея, полную воспоминаний о нем и о совместно проведенных моментах, как начинало буквально трясти. Да еще и ветер усиливался, забираясь под пальто, словно погода чувствовала мое состояние. Я ужасно замерзла. И все равно к подъезду брела медленно. Понимая, что как только шагну за порог, сразу начну реветь. Остановившись у двери, принялась искать в сумке связку ключей. Вспомнила, как в похожей ситуации нащупала ключ от подсобки бара. Как хотелось вернуться в то время. Наконец связка нашлась. Я протянула руку к железному пятачку замка, и тут знакомый голос позади меня сказал «Влада». Я резко повернулась. Ко мне быстрым шагом шел Матвей ты здесь», — пролепетала я и оперлась спиной на железную дверь. «Ноги неожиданно ослабли, наверное, от облегчения. Мне сказали, что ты уехал путешествовать, и в квартире не было вещей». Он не стал останавливаться напротив, чтобы поболтать. Я и пискнуть не успела, как оказалось в крепких объятиях. «Как ты меня напугала, малышка!» — выдохнул он, сжимая меня все сильнее. Мне было трудно дышать. «Во-первых, от счастья!» Во-вторых, Матвей выдавил из меня почти весь воздух. Но я поняла, что лучше задохнусь, чем прерву этот момент. Наконец он немного отстранился, не выпуская меня из рук. Я подняла голову. Почему-то лицо Матвея размывалось. «Ты опять плачешь», — строго сказал он. но «Ну, ничего. Постепенно я отучу тебя от этой привычки. А теперь пойдем в квартиру. Ты замерзла. Он взял меня за руку и повел за собой. Я не спорила. Я пребывала в эмоциональном нокауте. Дома он помог раздеться и увлек меня на кухню. Усадил на стул, достал салфетки, аккуратно вытер слезы, а потом встал напротив, уперев руки в бока. Теперь он выглядел сердитым. «Ну и где ты была?» «Я едва не посидел, пока искал тебя по всему городу. Звонил без перерыва. Почему телефон недоступен?» Я, нахмурившись, смотрела на него. Мозг отказывался пока работать в полную силу. Он меня искал, но ведь все было наоборот. «Это я тебя потеряла». Мой голос звучал сипло, а потом я и вовсе закашлялась. Почему-то никак не получалось согреться. Кажется, меня сильно продуло. Матвей пришел к тому же выводу. «Так разговор откладывается», — сказал он. «Я протестующе замотала головой, хотя прекрасно знала, что с ним спорить бесполезно». Так и оказалось. «Ты сейчас идешь в комнату, переодеваешься и с ногами заворачиваешься в одеяло». Я пока приготовлю. Он быстро прошелся по кухне, осмотрел шкафы, заглянул в холодильник, а потом закончил. Глинтвейн. Специальный, противопростудный. Хотя подожди, ты ела? Ну, конечно, нет. Значит, сначала еда. Ага. Так, ты еще здесь? Мне самому тебя переодеть. Я только за. Вот тут я зашевелилась. Даже заторможенному мишком я догнала, что с него станется исполнить угрозу. Едон мне принес прямо в постель. Я попыталась возразить, но Матвей мне сообщил, что он до сих пор на взводе после поисков и попросил не заставлять его применять силу. Его строгий голос вызвал совершенно неожиданный и несвоевременный отклик. Я смутилась и слегка покраснела, надеясь, что он этого не заметит. Заметил или нет, не знаю. К счастью, комментировать не стал. В итоге я ела яичницу, завернувшись в одеяло, Потом также пила Глинтвейн. Чуть позже, когда все было съедено и выпито, Матвей устроился рядом и предложил. «Поговорим?» Я кивнула. «Да, поговорим». Теперь, когда состояние тела не забирало на себя все внимание, ужас от потери Матвея ушел и отогревшийся мозг начал более-менее соображать, я жаждала разговора как никогда. «Почему ты сказал, что искал меня по всему городу?» «Ведь это я тебя потеряла. Я была в твоей настоящей квартире и в баре. Мне сказали, что ты уехал путешествовать. Здесь твоих вещей тоже нет. И утренняя записка с этой странной фразой про то, что больше в моей жизни не будет врунов. Так, я не понял». «Ты что это себе надумала?» — нахмурился он. «Когда я писал про врунов, я имел в виду, что планирую открыть тебе всю правду. Решил, что больше не собираюсь с этим тянуть». Как ты вообще могла подумать, что я мог куда-то уехать без тебя? Малышка, мне казалось, что ты за это время узнала меня достаточно хорошо. Как оказалось, я вообще тебя не знала, — проворчала я. Я не об этом. Как раз-таки здесь с тобой я был именно самим собой. Вот тот, кого ты видела в этой квартире каждый день, и есть настоящий Матвей. Впрочем, ладно. Как я понял, ты опередила меня и самостоятельно выяснила всю правду. «Каким образом?» «Ведь я совершенно точно знаю, что у Инги ты имя шефа не спрашивала, иначе она бы мне об этом сказала». «Я нашла в сумке потерянную записку с телефоном и адресом. Подожди-ка». «То есть ты был готов, что я в любой момент могу узнать, что шефа зовут Матвей?» «Да». «Я попросил Ингу не говорить тебе моего имени, но ответить, если ты задашь прямой вопрос». «Не понимаю, Матвей». «Зачем ты вообще скрывал от меня, что совсем и не бармен? Нет, поначалу понятно, но потом, когда решил, что хочешь быть со мной». «Ох, малышка, я же тебе объяснял тогда, когда ты пришла в бар с подругами. Едва только ты поняла, что я тебе по-настоящему нравлюсь, ты испугалась. Ты с огромной лупой, как сыщик из мультика, принялась искать любые, даже самые малые подтверждения того, что мне нельзя верить. Разумом ты хотела найти кого-то, кто станет по-настоящему близким». Будет понимать тебя с полуслова и разделять твои интересы. Но это на сознательном уровне. А на бессознательном все это время крутилось, и он мне нравится, значит, может причинить боль. Поэтому я должна как можно скорее в нем разочароваться и идти дальше. Я не сразу разглядел это, иначе никогда не всучил бы тебе записку с адресом. Но когда разглядел, понял, что признаться тебе во всем в тот момент — это значит потерять. Но ты сам сказал, что я могла узнать правду от кого-то другого, могла найти записку в конце концов. Я решил рискнуть. Поэтому ускорил события как мог. Сделал так, чтобы ты постоянно находилась рядом, надеялся, что ты успеешь привязаться ко мне и осознать, что я тебе нужен ничуть не меньше, чем ты мне. Я немного поразмыслила, а потом уже спокойнее заметила. Тогда, может, не стоило устраивать меня в свою фирму? риск несвоевременного открытия правды был бы меньше. А ты бы все это время билась на нелюбимой работе с мизерной зарплатой и ужасным коллективом? Ну нет. На такое я пойти не мог даже ради сохранения тайны. Когда ты пришла в мой бар в первый раз, я увидел забавную, привлекательную, но не очень счастливую девушку, которая пыталась убедить себя и окружающих, что у нее все хорошо. Во второй и третий раз ты больше походила на маленького взъерошенного котенка, несчастного, преданного всеми, потрепанного жизнью. Ты так забавно реагировала на помощь, как будто вообще не верила, что кто-то может что-то для тебя сделать. Я хотел, чтобы ты почувствовала себя нужной, любимой, счастливой. Поэтому писал тебе сообщения от ангела, подкладывал розы. Хотел, чтобы ты знала, что у тебя есть тайный поклонник, для которого ты важна». «Угу, поклонник-маньяк», — пробурчала я. Матвей как-то хитро уточнил. И что, ты правда считала ангела маньяком? Я подумала и отрицательно покачала головой. И почему же? Потому что. Ах ты ж хитрюга. Потому что ангел всегда использовал самые мягкие и оптимальные способы для помощи даже в тех случаях, когда мог и наверняка хотел решить проблему более жестко. Точно, малышка. А почему ты не подписался ангелом, когда прислал розы? «Потому что их принес не я. Я не успевал сделать это до начала твоего рабочего дня, поэтому попросил Илью. Он же подписал под диктовку открытку. Я не хотел, чтобы он или еще кто-то кроме тебя знал про ангела. А открытка лежала на стойке, и ее мог прочитать кто угодно. Я только головой покачала. «Ну, Илья, вот ведь жук. еще такой вид сделал, когда я его про Розы спрашивала, мол, он вообще тут ни при чем? Ох, а ведь охранник-то наверняка подумал, что Илья и есть мой ухажёр. Впрочем, неважно. Пользуясь паузой в разговоре, Матвей подвинулся ближе, а потом вдруг притянул меня вместе с одеялом и усадил к себе на колени. В первую секунду я хотела сползти, но потом передумала. На его коленях было очень уютно. Учитывая, что он расположился, откинувшись на спинку, я почти лежала на нем, Вдыхала его запах и пыталась собраться с мыслями, Вопросов было еще много. Мне хотелось прояснить все сейчас, чтобы потом больше не оглядываться на это. «Матвей, что? Почему ты вообще решил поработать в баре?» «Хороший вопрос, малышка». Он немного подумал, до «Да ужаса приятно, перебирая пальцами мои волосы. «Наверное, я осознал, что моя жизнь стала пустой и однообразной. Бизнес перестал приносить удовольствие». В какой-то момент я понял, что уже очень давно не общался с людьми. Я имею в виду беззаботную болтовню о всяких пустяках, а не набившая оскомину переговоры о новых сделках и поставках. А ведь я люблю общаться, люблю знакомиться с новыми людьми, слушать их истории. Ты даже не представляешь, с каким удовольствием я встал за стойку. Эта деятельность помогла мне перезагрузить мозги, взглянуть на мир по-новому. А когда я встретил тебя, все окончательно встало на место. Пустота исчезла. Я заворожённо слушала его рассуждения и таяла от незатейливой ласки. Хотелось закончить разговор, и... Дальнейшие мысли были не очень приличными. «Так, соберись, Влада!» «Есть еще вопросы?» — с улыбкой спросил Матвей, когда я чуть повернула голову, подставляясь под его ласкающие пальцы, как кошка. Честное слово, это получилось не специально. «Да?» Есть парочка. Я попыталась сосредоточиться и собрать разбегающиеся мысли воедино. Это ты вразумил, Кирилла? Да. И от него я впервые услышал про происки Аллы. Жаль, что ты не рассказала мне об этом раньше, малышка. Что насчет Тамыкина? Я его вызвал. Так и думала. А теперь самое главное. Почему в баре сказали, что ты уехал путешествовать? Пустая квартира. Я очень испугалась. Квартира пустая, потому что я собрал свои вещи и загрузил их в машину, чтобы потом не тратить на это время. Подумал, что твои соберем, когда вернешься. Зачем? Я хотел открыть тебе правду и съехать, наконец, из этой квартиры. Вместе с тобой. Разумеется, у меня и в мыслях не было, что ты можешь сделать неверные выводы, ведь я был уверен, что дождусь тебя здесь». Но потом мне позвонила Инга и сказала, что ты просто исчезла с рабочего места, никого не предупредив. Телефон не отвечал. Я сразу подумал, что ты каким-то образом узнала правду. Я рассчитывал, что ты придёшь домой, но время шло, а ты не появлялась. Я отправился тебя искать. Доехал до работы, надеясь увидеть тебя на улице. Потом мне пришло в голову, что ты могла вернуться в вашу с сестрой квартиру. Но там тебя тоже не оказалось. Я созвонился с твоей сестрой. Насочинял какую-то чушь, чтобы ее не напугать, но она тоже не знала, где ты. Снова доехал до вашей квартиры. Потом я решил вернуться сюда и ждать. Только успел припарковаться, как увидел тебя. Во время рассказа он снова переживал свои эмоции и от этого все крепче сжимал меня в объятиях. «Матвей», — выдохнула я. Он опомнился и чуть ослабил хватку. «Прости, что заставила волноваться. Я ненарочно». Мой телефон Алла скинула в вазу с розами, и он перестал работать. Надо сказать, я тоже переволновалась. Почему ты не рассказал мне обо всем утром? Да, вечером я была не в себе, но утром-то... Сначала я хотел доделать все дела перед отъездом, чтобы потом ни на что не отвлекаться и ни на секунду не оставлять тебя в одиночестве после своих признаний, иначе ты опять могла скатиться в сомнения по поводу наших отношений. Перед отъездом? Выкрыла я главную информацию. «Куда ты собираешься?» «Кстати, ты так и не ответил, почему мне в баре сказали, что ты уехал путешествовать». «Потому что это правда. Билеты уже куплены. Правда, на завтра». Я снова открыла рот для очередного вопроса, но тут он ссадил меня с колен, встал с кровати, опустился на одно колено и очень торжественно спросил. «Малышка, ты позволишь мне увести тебя в солнечный мир?» Я аж задохнулась. Но откуда он знает? Внезапно вспомнилось мое пьяное бормотание в баре. Точно. Разумеется, Матвей услышал и запомнил. Как же иначе? Внезапно горло перехватило. Ну что за невозможный мужчина? Он даже не рассматривал вариант, что я откажусь. И правильно. Ведь я не собиралась отказываться. Поэтому просто кивнула, не в силах вымолвить и слово. Отлично. С облегчением сказал он. «Переночуем в моей квартире, а утром поедем в аэропорт». Потом мы вместе собирали вещи. Правда, Матвей настаивал, что все сделает сам, но я уже совсем согрелась и чувствовала себя на удивление хорошо. Сумки вынесли и загрузили в громадный черный внедорожник, стоящий у подъезда. Я смутно припомнила, что видела его пару раз на стоянке у бара, но и подумать не могла, кто его хозяин. «Получается, ты все это время эксплуатировал беднягу Алексея только ради конспирации?» Усевшись в автомобиль, поинтересовалась я. «Да». Но он был не против. Я же говорил, что у меня замечательные друзья. Входя в квартиру Матвея, я ощущала волнение. Ведь именно здесь все началось. Интересно, как бы сложилась история, если бы, проснувшись, я решила дождаться ангела? Я хотела поразмыслить об этом. Но мне не дали. Матвей шагнул ко мне, забрал дамскую сумку, которую я держала в руках, и положил ее на тумбочку. От его взгляда почему-то стало очень жарко. Во рту пересохло. Мне показалось, что воздух потрескивает от напряжения. Кажется, меня сейчас будут нагло соблазнять. Он поднял руку к моему лицу, погладил подушечкой большого пальца губы, а потом как-то задумчиво заметил: Знаешь,. Когда я говорил «переночуем в квартире», я вовсе не имел в виду, что мы будем спать.